Глава 17. Мамулина пропажа. К ужину, оказывается, были званы и Пыжиков с его девушкой. Маша явилась первой. С большим блюдом уже помытых и порезанных овощей и фруктов. Пыжиков пришёл, когда все уже рассаживались за столом. В одной руке у него была большая бутылка дорогого виски, в другой — чёрная бейсболка. Её он небрежно бросил Маше. «Ты потеряла». «Скажи спасибо горничной», — она нашла. «Что вы, Вениамин Кондратьевич, это не моя!» Маша отбила брошенный ей головной убор, как волейбольный мяч. «У меня фирменная, а это паль какая-то». «Ну, значит, не твоя». Легко согласился Пыжиков и отлетевшую под цветущий куст бесхозную бейсболку поднимать не стал. «Правильно, зачем? Есть же уже обслуживающий персонал». Хорошая горничная, домовитая». Похвалил новую работницу-отельер, откупоривая бутылку. «Целую кучу ничейных вещей насобирала. Советую глянуть в комнате за рецепцией. Там у нас сейчас склад забытых и утерянных вещей. Может, и ваше что-то найдется». Он разлил виски по стаканам и поднял свой. «За свет в конце туннеля!» «О, за загробную жизнь!» Мамуля с готовностью потянулась за стаканом. «Что? Нет!» Пыжиков замотал головой. «За прояснение тёмной истории?» Подсказала я щадящий вариант. «Да просто за то, что всё налаживается. Я звонил в наше консульство в Каире. Там уже знают, что гибель Дмитрия Горина официально признана несчастным случаем». «Ещё один несчастный случай. Неужели?» Денис ухмыльнулся, покосился на пополю. «Вы были правы насчет особенностей местного следствия». «А как же это следствие объясняет, почему олигарх Горин жил здесь, у вас, и так скромно?» — спросила я. «А кого это касается? Тут уважают зарубежных гостей и признают за ними право на приватность». Пыжиков недоверчиво хохотнул. «Если какой-нибудь иностранный принц почему-то желает пожить как нищий, Это его личное дело». «Прекрасная позиция», — оценила Трошкина. «Замечательно минимизирует число проблем для местных властей». «Вот именно. Ну, выпьем!» Пыжиков махом выдал свой виски и принялся с аппетитом закусывать. «Выходит, история с двумя убийствами у меня не сложится?» Мамуля расстроилась. а я уже придумала назвать её подражание знаменитому произведению коллеги Кристи. У неё смерть на Ниле, у меня была бы смерть на Красном море». «Две смерти», — напомнил Денис. «И только одна из них в море, вторая в бассейне», — добавила Трошкина. «Две смерти в воде», — предложил Зяма. «Можно в красной воде, чтобы ассоциировалась и с морем, и с кровью». скреативила я. «Хватит!» Мамуля хлопнула ладонью по столу. «Всё это уже ни к чему, если никаких убийств в сюжете нет». «А что есть?» Невозмутимо спросил папуля. «Он начал путь кулинара-изобретателя в конце голодных девяностых и умеет обходиться минимумом продуктов. Сочиняет прекрасные блюда из того, что есть. Не капризничает. Есть серебряное кольцо из моря. Мамуля начала загибать пальцы. «Есть история Галины и Алика». «Историю Алика мы не знаем», — напомнила я. «А, но с этим я могу помочь». Завозился в своем кресле Денис. «Узнал я про этого вашего принца. Он Алексей Алексеевич Мамедов». «Необычное фио», — заметила я. «Мамедов — самая распространенная фамилия в Азербайджане». «В любом кишлаке половина жителей Мамедовы», сказал Пополя, разрезая сочный стейк. «Правда, Алексеев, да еще и Алексеевичей я там что-то не встречал. Если, конечно, не считать наших служивых». «Точку!» Денис отсалютовал ему вилкой с куском мяса. Папаша Алика как раз и был российским военным. Алексей Петрович Воронов, бывший пилот Ми-8. В 90-е служил в приграничном азербайджанском гарнизоне. Занимался снабжением военных частей, но быстро смекнул, что в хаосе после распада СССР можно заработать. За махинации своей чуть не пошел под суд, но как-то отмазался. Однако в базе все-таки засветился. А что у него были за махинации? Трошкина так заинтересовалась, что даже ношевилку отложила. Да ничего особенного. Сливал авиационный керосин местным беям и карабахским полевым командирам. Взамен получал бакшиш. Деньги, коньяк, ковры, а иногда и древности из разграбленных армянских домов. «Борзыми щенками брал», процитировала мамуля литературного классика. «Или ослами, или девушками». «Так кто же мать Алика? Неужели Галина?» Галина Мамедова ему мать только по документам. «Приемная. С настоящей мамашей там какая-то мутная история. За давностью лет прояснить ее проблематично. Нужно запросы в архивы иностранных государств делать, а это сложно, да и зачем». Денис посмотрел на меня и съязвил. «Если уж очень интересно, то у некоторых тут есть телефончик самого Алексея Алексеевича. Можно ему позвонить и спросить». «Не буду я ему звонить?» Возмутилась я. «Тем более с таким вопросом. Не только олигархи имеют право на приватность. Обычные люди тоже». «Да и бог с ним, с Аликом!» Мамуля поставила свою тарелку и популя шлёпнул в неё стейк. «Как будто мне больше писать не о чем. Да у меня такие сюжеты есть! Ай! Кто это мне на ноги наступил?» Мы с Трошкиной переглянулись. «Обе, значит, быстро среагировали». не позволив мастерице слова проболтаться об алмазе. «Ты ешь, ешь!» Я добавила к стейку на мамулиной тарелке сочный помидор, а алка — пупырчатый огурец. «Отличное, кстати, мясо получилось, папуля!» «Мне Денис помогал!» Покрасневший от удовольствия папуля похлопал по плечу зятя и застольный разговор благополучно перешел на другие темы. «Утром...» Уже сидя в нашем штабном апарте за большим столом, мы никак не могли дождаться, пока к нам присоединится мамуля. Она бродила по комнатам, хлопая дверцами шкафов и стуча ящиками тумбочек, рылась в вещах на полках, переставляла с места на место предметы и ворчала, ворчала. По Поле, Зяма и я следили за её перемещениями с невозмутимым видом. Менее привычные Денис и Трошкина волновались. Мамуля что-то искала. А мамуля, которая что-то ищет, неважно смысл жизни или резиночку для волос, неподготовленных зрителей всегда до крайности волнует. Она удивительно умело вовлекает их в процесс своих поисков, заставляя, если не всеми силами помогать, то всей душой сопереживать. Эффект достигается сочетанием нервических метаний, драматической в стиле немого кино жестикуляции, выразительной мимики и напряжённого монолога. Опытные люди, то есть близкие родственники мамоли, имеющие сомнительное счастье переживать такие моменты регулярно на протяжении многих лет, прекрасно знают, что включаться в процесс нельзя ни в коем случае, он просто ничем не закончится. Искомое так и не будет найдено, зато кто-то наиболее слабонервный в конце концов забьется в истерике. В подобных случаях нужно действовать совершенно иначе. «Бася, сядь уже, твой кофе остывает». спокойно сказал папуля, положил в чашку ложку сахара и принялся его старательно размешивать. Мамуля оборвала на полуслове нескончаемую тираду, на 50% состоящую из слова «где» и еще на 30% из относительно приличных слов, теоретически не являющихся ругательными, но практически имеющими негативную коннотацию, типа «скотство», «свинство», «гадство», «подлость», «безобразие» и т.д. и т.п. Всего одну ложку, Боря. Напомнила она Папуле, который снова потянулся к сахарнице. Не превращай мой кофе в мерзкий сироп. И снова злобно забурчала про гадство и скотство. Папуля демонстративно хлопнул себя по лбу и поспешно вернул ложечку в чашку, не нагрузив ее второй порцией сахарного песка. Кто-то хочет последнюю булочку? Громко спросил Зяма. Уже последнюю? неприятно удивилась мамуля снова сделав паузу и замерев можно мне я потянулась к упомянутой булочке сиротеющей на большом блюде в гордом и отвратительном одиночестве и йогурт я тоже даем если не возражаете а я тогда даем клубнику сообщил зяма а я с надрывом скричала мамуля всплеснув руками заломив брови и опустив уголки губ как печальный пьеро Что даем я? Или вам абсолютно безразличны все мои страдания? Абсолютным бывает только зло. С удовольствием напомнила я ее же слова и взяла ту самую булочку. Папуля незаметно покачал головой. Не перегибай, мол. А это ваше тотальное равнодушие. Это разве не зло? Мамуля подошла ближе к публике, а значит и к столу. догадство да конечно беззаботно сказал зяма и свинство поддакнула я и скотство кивнул папуля исущее безобразие неуверенно добавила алка кажется уловив тему все включая мамулю требовательно посмотрели на дениса что озадачился он скажи и подлость просуфлировала я «И подлость!» Послушно повторил Милый. «А я вам о чём уже битый час твержу?» Охотно согласилась со всем сказанным мамуля, выдвинула стул и села за стол. «Где мой кофе?» Папуля поставил перед ней чашку, я положила булочку, Зяма придвинул йогурт. «Всем приятного аппетита!» Светски молвила мамуля и принялась завтракать. «А...» Трошкина открыла рот, наверняка собираясь спросить, что, собственно, являлось предметом нервических поисков. Но я взглядом заставила ее замолчать. Рано было вовлекаться. Надо было еще немного подождать. «Еще булочку?» — спросил Папуля, следя за мамулей внимательно, как опытный сапер за подозрительным тикающим механизмом. «А разве это не последнее?» «Есть еще». Папуля встал. Открыл духовку, вытянул противень с припасенными булочками. «Какой же ты коварный, Боря!» В голосе мамули соотношение возмущения и восхищения было уже в пользу последнего. «Может, и клубника еще осталась?» «Конечно». Папуля сдернул салфетку с мисочки на кухонном столе и переставил ее на обеденный. «И ветчина, и сыр, и масло. Только скажи, чего ты хочешь». Я хочу оторвать голову горничной. Беззлобно сообщила мамуля и сунула в рот крупную ягоду. Кто так делает уборку? Вроде стало чисто. Трошкина огляделась. Горничная, которую наконец-то завёл Пыжиков, привела в порядок все наши апарты накануне вечером, пока мы отдавали должное популиному барбекю. Чисто, согласилась мамуля. И пусто. Где, скажите, мой схематический план? После ее уборки я не могу его найти». «А где он был до уборки?» — спросил Денис. Наивный. «Откуда же мне знать?» — искренне удивилась мамуля. «Как я могу это помнить? Он был где-то здесь». И она покрутила в воздухе кисти руки, будто изображая вертолетный винт в процессе вращения. «В стиралке смотрела?» — поинтересовалась я. «Был у нас такой опыт. «А в микроволновке?» — это спросил Зяма. «А в морозилке?» — это Папуля. У нас было много разного опыта. И даже в бачок унитаза заглядывала. Многоопытная мамуля вздохнула. «Его нигде нет, я в полном отчаянии!» И она принялась методично, но неторопливо и изящно выбирать ложечкой из баночки йогурт. «Как жаль, мы не увидим ваш новый план-схему!» Посетовала Трошкина, но сделала это недостаточно искренне. План схемы, по которым Мамуля создает свои романы, по-настоящему шедевральны, но оценить их может только человек с очень крепкими нервами. Когда мы с Ямой были детьми, то дрались за право повесить очередной Мамулин план схему над своей кроватью, а маленькая Трошкина при виде них зажмуривалась и иногда даже плакала. Бася Кузнецова не столько записывает рожденные ее буйной фантазией сюжеты, сколько зарисовывает. Её план схемы пестрят изображениями разнообразных монстров и пронзённых кинжалами, повешенных, обезглавленных человечков, а также редких артефактов и обычных предметов быта, имеющих особое значение для сюжета. Пузырьков с ядом, зазубренных ножей, мыльных верёвочек, оскаленных челюстей. В промежутках между этими картинками стандартный лист бумаги А4 сплошь заполняют стрелки, указывающие направление действия, Буквенные и цифровые коды, понятные только автору. И совсем мелкие аккуратные рисуночки декоративно-прикладного характера, создающие нужное настроение. Крошечные гробики, могильные холмики, лужицы крови. Их, помнится, очень интересно раскрашивать цветными карандашами или фломастерами. Вспомнив об этом, я мечтательно улыбнулась, а Папуля утешил мамулю и Трошкину. «Не расстраивайтесь». «Я успел сфотографировать твой, Бася, план на телефон». Трошкина тоже улыбнулась, криво, а мамуля и вовсе возликовала. «Боренька, ты меня спасаешь!» И тут же погрозила мужу чайной ложечкой. «Но тебе следовало сказать мне об этом раньше». Папуля отмолчался. Он прекрасно знал. Нет, не следовало. В азарте поиска мамуля просто не стала бы его слушать. Умиротворив демиурга ужастиков, мы продолжили спокойно и приятно завтракать. И только позже до меня дошло, что мамуля, возможно, не напрасно драматизировала.